Только доехав до музейной площади, я поняла, что не знаю адреса клуба Вориты. Действительно, ведь Альберт Савельевич сказал лишь название клуба, а когда я спросила, в каком районе он находится, быстро перевёл разговор на другую тему. Снова у меня одна надежда на справочную службу. Без неё совсем пропала бы. Приткнув машину на подходящем месте, я взяла с соседнего сидения сумку и достала сотовый Звонок в справочную занял несколько минут, пока женщина искала, а потом продиктовала мне адрес заведения. Я поблагодарила её и отключила сотовый. В Рите оказалось заведением для серьёзной клиентуры. На это недвусмысленно намекало название, которое полностью звучало так: "В Рите шоу", а внизу от руки приписка: "Кому нет 20, вход запрещён". Посещать злачные места мне, конечно, приходилось, и всё-таки я ощущала небольшой дискомфорт. Без рассудства да до добра не доводит, но без него в моей профессии не обойтись. Оставив машину у тротуара, я набрала полную грудь воздуха и шагнула к дверям в Ритте. Мне пришла в голову идея прикинуться потенциальной, но сомневающейся клиенткой. Затем я пересмотрела собственные соображения и решила, что лучше будет сослаться на поиск знакомого. Осмелев окончательно, я приблизилась к двери, которая была чуть приоткрыта, и вошла внутрь. Передо мной оказался длинный коридор, погружённый в темноту. Я до того растерялась, что не могла сообразить, как действовать дальше. Не придумав ничего лучшего, я тихо стала продвигаться по коридору. На всякий случай, по мере продвижения по коридору я проверила все двери, но они оказались закрытыми. Я терялась в догадках, куда же все могли поддеваться? Не сквозь землю же все провалились? На мои вопросы нашёлся наконец ответ за последней дверью, в которую можно было войти, воспользовавшись лестницей, ведущей вниз. А тут доносилась тихая музыка и негромкие мужские голоса. На свой страх и риск я начала спуск по лестнице, не забывая при этом прислушиваться. Было бы неловко завалиться в комнату в самый разгар вечеринки и испортить людям весь кайф. Когда я ступила на последнюю ступеньку и толкнула дверь, то без особого удивления увидела девушек в костюмах зайчиков, которые сидели на коленях у мужчин. Мужчины все как на подбор, имели животы впечатляющих размеров. Соседство с прекрасным полом явно шло им на пользу, поскольку их довольные физиономией растянулись в блаженных улыбках. К счастью, мое присутствие для них осталось незамеченным, и я имела прекрасную возможность осмотреться вокруг. При виде упитанного парня за стойкой, которая располагалась у меня за спиной, я двинулась по направлению к нему. «Привет!» – тихо поздоровалась я, присаживаясь на высокий табурет у стойки. Видимо, девушки в данном заведении входили исключительно в персонал обслуживания, и посетительня женского пола тут не должно было быть. Я догадалась об этом без особого труда, хватило единственного взгляда на выражение лица бармена. "Каким ветром вас сюда занесло?" тщательно выговаривая слова, спросил поражённый парень и вытаращил глаза. "Это закрытое заведение, только для мужчин?" Я уже поняла специфику клуба "Вориты", принесла я, используя максимально своё женское очарование. Но у меня настолько важное дело, что о соблюдении приличий я как-то не подумала. И что же вас сюда привело? снова начав вытирать стаканы, поинтересовался бармен. Я не упустила такой отличной возможности восполнить пробел в собранной уже информации на конкурента Казаченка. «Я ищу своего близкого знакомого Альберта Савельевича!» – прощепетала я, хлопая ресницами. Паренек ухмыльнулся и, хитро прищурив глаза, спросил. «Вы всегда называете своего близкого знакомого по имени-отчеству?» «Естественно, нет!» – воскликнула я чуть громче, изобразив негодование. «Просто я посчитала, что так вам легче будет понять, кого я имею в виду». «Я и без того понял». твоего приятеля здесь каждая собака знает, подмигнув, добавил бармен. Неужели он так часто сюда заходит? Притворно удивилась я, втайне обрадовавшись информированности бармена. Даже его манера разговаривать, не глядя в глаза собеседника и вытирая при этом бокалы, не казалась мне больше раздражительной. Бывает, уклончиво ответил парень. Можно по конкретней? Когда и с кем он приходит? Тёем его жена, что ли? Саркастически заметил парень, ухмыляясь во весь рот: "Налей-ка мне стакан минералки, догадливый ты мой". Проигнорировав моё фамильярное обращение, бармен молча налил из пластиковой бутылки минералки в бокал и протянул его мне со словами: "Моё дело сторона, и мне совершенно безразлично, скольким девушкам клиент морочит голову", равнодушно сказал парень, перестав наводить блеск на своём рабочем месте. Я сделала глоток воды и приступила к исполнению своих прямых обязанностей. Прибираться с парнем я могу долго, только вот прок от этого вряд ли будет. В таком случае, не поделишься ли информацией? спросила я, опервшись грудью на стойку бара, чем привлекла пристальное внимание собеседника. Всё зависит от того, что именно ты хочешь знать, сказал бармен, снова взявшись наводить порядок. при этом он старательно строил безразличную мину, время от времени косясь на мою грудь. Ничего против таких взглядов я не имела, главное не нарушал бы старое музейное правило: смотри, но руками не трогай. Для начала мне интересно, в компании какой девушки Альберт проводит время, приблизившись поближе к бармену, спросила я, стараясь усилить произведённый эффект. Или он каждый раз их меняет? Второе, кратко ответил бармен, не вдаваясь в подробности. Как тут не согласиться с народной мудростью? Краткость – сестра таланта. В принципе, подобного ответа было вполне достаточно, чтобы сделать соответствующие выводы о привычках Альберта Савельевича. «Да, разнообразие он любит», – пробормотала я, обдумывая следующий вопрос. «Кстати, он каждый день у вас бывает?» «Каждый и подолгу». Ночью на пролёт бывало просиживал. Действительно, чем ещё может заняться красавец мужчина, пользующийся популярностью у девушек? Но вашим зайчикам отдыхать ведь тоже надо, неужели они трудятся сутки напролёт? Так они у нас посменно работают, как на заводе, в дневную и ночную. Альберт иногда целый день у нас просиживает, только в редких случаях на ночь приходит. А на прошлой неделе он был у вас таким же частым посетителем. Парень перестал натирать стойку и посмотрел на меня через чур проницательным взглядом. Прошлая неделя ничем особенным не отличалась. Видно, мой вопрос показался парню слишком уж подозрительным, поэтому я решилась править положение. У него был отпуск, а на прошлой неделе он заглянул ко мне всего пару раз, обиженно сказала я. Согласись, это странно, если мы начали встречаться месяц назад. Охладеть ко мне так быстро? Мой тебе совет. Да, между прочим, меня Саньком кличут, представился бармен. Так вот, Альберт не из тех мужиков, которые позволят себя хамотать. Он вольная птица и навсегда таким останется. Взрослые мальчики перевоспитанию не поддаются. В четверг он тоже был у вас? Пропустив совет мимо ушей, спросила я. Радость, что вы те замуж за красавца-предпринимателя не стремлюсь. И не только в четверг, сказал Санёк. Он и в среду утром пришёл, да так и не выходил из здания до пятницы, кутил с девушками по полной программе. Так-так. Значит, он проводит у вас круглые сутки, и вам наплевать? спросила я, приподняв бровь. А зачем кому-либо из персонала беспокоиться по этому поводу? Представь, ты придёшь в магазин и целый день будешь мотаться от отдела к отделу, скупая всё подряд. Как думаешь, кто-нибудь из продавцов будет против? Кажется, я поняла твой намёк. Чем больше люди тратят денег в вашем заведении, тем лучше для вас. И тут же обратилась к бару моношёпотом. Санёк, с какой девушка Альберт провёл четверг? Мне нужна правда, и только правда. Если что, скандал устраивать не собираюсь. Это хорошо. Лишние проблемы нам всем без надобности. Ладно. — Так уж и быть, скажу. Утром твой хмырь с Гулей был, она из Казахстана, а вечером с Эллой. В этот немаловажный для меня момент к стойке подошел один из отдыхающих и уставился на меня в упор. И хотя свободных мест было навалом, он именно ко мне подсел. Не к добру это. — Девушка, — сказал мужчина, видимо, разочарованный моей реакцией на его грозный взгляд, — Это заведение для мужчин, и присутствующие здесь женщины имеют определённую репутацию. Вам тут не место. Я вас чем-то стесняю? с невинно распахнутыми глазами произнесла я, введя парня в страстное возмущение. Он даже покраснел. Хотя через пару минут мне уже с трудом верилось, чтобы огровой оттенок его лица объяснялся именно возмущением. «Не нарывайся на неприятности, крошка, и сматывай отсюда удочки, иначе я тебе помогу выйти отсюда и не обещаю, что тебе понравится». «Прошу прощения за вторжение на запретную территорию», сказала я, лучезарно улыбнувшись. «Клянусь, удалиться отсюда в течение следующих десяти минут. Всего два вопроса бармена, и у вас останутся лишь призрачные воспоминания о моей персоне». Елена закончила я свою речь. «Как ни странно, Он спокойно отреагировал на мои слова и не пытался применить физическую силу. Зато чуткое ухо бармена Санька всё прекрасно расслышало, вследствие чего он старательно сдерживал сейчас рвущийся наружу смех. Ладно, через 10 минут, чтобы дух твоего здесь не было, с непонятной угрозой пробасил мужчина. Договорились, с милой улыбкой, претендующей на 100 долларов, произнесла я. 10 минут. Посмотрев в спину удаляющегося мужчины, я повернулась к Саньку и решила не терять времени даром, тем более оно у меня ограничено. Где я смогу найти Гулю и Эллу? Понятия не имею. Я в их круг не вхож. "Саня, пожалуйста", просительным тоном произнесла я и в качестве довеска положила на стойку небольшую взятку в иностранной валюте. Парень быстро продиктовал мне адреса девушек и велел помалкивать, откуда я их взяла. Девушки, мол, могут не так понять мотива его поступка, и потом возникнут проблемы. Разъяснять мне элементарные вещи не надо. Я от природы понятливая, так что лукавить и обманывать парня надо бы не стеблом. Поблагодарив напоследок слова охотливого бармена, я спешно покинула зал клуба, отметив на себе хмурый взгляд того самого клиента, с которым успела пообщаться. Он весьма красноречиво показывал на часы и противно хмылялся. Страшно мне, конечно, не стало, скорее смешно. Пусть этот грубиян потешит своё самолюбие, я не против. Оставив позади клиента в варьете, я вернулась к машине. Теперь мне предстояло навестить девушек. Откуда Саньку узнать, был ли Альберт с девушками круглосуточно? Надеюсь, выяснить это поможет Гуля, а вот Келле у меня иной интерес. Ведь к вечеру четверга уже всем стало известно об убийстве казаченка Кузьмы Филипповича, и мне интересно было узнать реакцию Альберта на эту новость.